Глава 16. Новое гнёздышко. Первое утро в собственной таверне я встретилась с чувством, которое можно описать только как смесь восторга и лёгкой паники. Замерев в центре просторного зала Золотого Колоса, я медленно поворачивалась вокруг своей оси, пытаясь понять, действительно ли всё это великолепие моё? Солнечный свет проникал через большие окна, высвечивая пыль, танцующую в воздухе. Дубовые столы ждали посетителей, массивная стойка из тёмного дерева просила ласки хозяйских рук, а камин в углу зала обещал уют в холодные вечера. Во входную дверь постучали, я поспешила открыть, уже зная, кто там. «Мисс Уитни, не могу поверить!» — воскликнула Люси, влетая в зал. «Это же практически дворец! Всегда хотела посмотреть, как тут внутри, но денег никогда не хватало. А теперь я буду здесь работать!» И довольно прижмурилась. Флоренс вошла следом, деловито оглядывая помещение критическим взором опытной кухарки. Хорошее место, кивнула она одобрительно. Планировка удачная, потолки высокие. Мы отправились исследовать наше новое владение. Какая кухня просторная. Не будем толкаться локтями, удовлетворённо хмыкнула Флоренс. Кухня действительно поражала размерами: три большие печи, длинные рабочие столы, множество полок и шкафов. И, конечно же, девочек порадовало наличие ледяной комнаты. «А вот это нужно будет переделать», — заметила Флоренс, указывая на одну из печей. «Дымоход засорён, видите? Будет коптить». Я записывала все замечания в тетрадь, которую Генри подарил мне на прощание. К полудню список необходимых улучшений и покупок занял уже три страницы. На втором этаже располагались приватные кабинеты и комнаты для приезжих, обеспеченных гостей. Небольшие, но изящно обставленные помещения с красивой мебелью. Здесь можно было проводить деловые встречи или романтические ужины вдали от шума основного зала. Пять небольших комнат предназначались для персонала. Одну из них, то, что было пошире, я оставила за собою. «Люси, Флоренс, выбирайте себе комнаты», — предложила я. «Остальные оставим для тех, кого ещё наймём». Девушки радостно бросились осматривать свои будущие жилища. Я же прошла к себе и опустилась на стул у окна. Отсюда открывался прекрасный вид на королевскую милю, главную артерию столицы. Экипажи, всадники, пешеходы. Жизнь бурлила прямо под моими окнами. «Боже мой», — подумала я. «Ещё не так давно я была простой провинциальной булочницей, а теперь владею таверной в самом центре Лондиниума. Иногда судьба делает такие крутые повороты, что не успеваешь впечатлиться, затем переварить, потому и накатывает некая растерянность, вот как сейчас». Размышление прервал стук в дверь. Люси принесла чай и села напротив меня. Мис Уитни, а что мы будем готовить?» — спросила она. «Только сладости или что-то ещё?» «Всё», — решительно ответила я. «Завтраки, обеды, ужины». «А справимся?» — в голосе девушки прозвучала неуверенность. «Справимся», — улыбнулась я. «Главное — начать». Первым делом отправились на центральный рынок. Мне нужно было познакомиться с поставщиками, узнать цены, понять, где лучше закупать продукты. Рынок поражал размахом. Ряды торговцев тянулись во все стороны. Мясники, рыбники, зеленщики, торговцы специями. Воздух наполняли десятки ароматов, крики торговцев смешивались с блеянием овец и куда-то кур. «Свежая баранина! Лучшая в ландиниуме!» — зазывал полный мужчина с окровавленным передником. «Рыба с утреннего улова! Сёмга, треска, камбала!» — кричала женщина у соседнего прилавка. Я методично обходила ряды, представлялась торговцам, торговалась, сравнивала цены. Некоторые смотрели на меня подозрительно. Молодая женщина в приличном платье, явно не из простых, но пришедшая закупать продукты лично. «А вы кто будете?» — прямо спросил торговец мясом. «Экономка какого богача?» «Новая хозяйка таверны «Золотой колос». С гордостью ответила я. Его брови удивлённо поползли вверх. «Мастера Карлоса таверна. Он был одинок и не оставил наследников. Его Величество выкупило здание, оно полгода пустовало, всё никак не могли найти приличного повара. Видать, нашли!» И широко улыбнулся. Но вместо найма подарили. И хитро прищурился. «Вы та самая знаменитая булочница! Как вам вариант?» «Я вам отдаю отменные куски свежайшего мяса с хорошей уступкой, а вы хвалите меня перед посетителями». Слава, оказывается, шагала впереди меня. Реклама и в этом мире не будет лишней, вот уж точно. А предложение мясника выглядело весьма соблазнительно. Обходя пекарные ряды, наткнулась на небольшой прилавок, где парень лет 19 продавал пирожки. Они выглядели простовато, но исходящий от них аромат заставил меня остановиться. «Можно попробовать?» — спросила я. «Конечно, мисс!» Парень радостно протянул мне пирожок. «Это с мясом и луком, но я добавляю кое-какие секретные ингредиенты, отчего вкус становится изумительно хорошим!» Я откусила кусочек и удивлённо подняла брови. Простое тесто, обычная начинка, но специи использованы с таким чутьём, что пирожок заиграл совершенно новыми красками. Тмин, кориандр и немного сахара, верно? «О!» — округлил глаза паренёк. «А как вы догадались?» Я лукаво улыбнулась. «Сахар превращает обычный лук в конфетку. А ещё он делает мясо мягче и специи не такими резкими. Как тебя зовут?» «Тим, мисс». «Тим Коллинз», — восхищённо раскрыв и без того большие глаза ответил малец. «А давно торгуешь?» «Второй месяц», — смущённо отозвался он. «Отец булочник, но говорит, что у меня руки не оттуда растут. А мне нравится готовить. Только у нас дома не разрешают...» э давать волю фантазии!» Я посмотрела на его искреннее лицо, на чистые руки, на стремление в глазах. «Тим, а хочешь работать поваром в настоящей таверне?» Парень едва не подавился, поперхнувшись собственной слюной. «Вот таверне? Поваром? Но я же не учился!» «Зато у тебя есть нюх к специям и желание учиться. Это важнее любых дипломов», — улыбнулась я. Если согласишься, приходи завтра утром в Золотой Колос на Королевской миле. Жильё, питание и полторы кроны в месяц». «Полторы кроны?» — Тимаш подпрыгнул. «Да я здесь за месяц и десяти шиллингов не зарабатываю! Конечно, соглашусь! Спасибо, мисс!» Вернувшись в таверну с покупками, мы принялись обустраиваться. Флоренс командовала расстановкой посуды на кухне, Люси тёрла столы в зале, а я пыталась понять, сколько всего нам ещё нужно. К вечеру, устав от беготни, опустилась на стул прямо посреди зала. Таверна уже начинала напоминать действующее заведение, но до открытия было ещё далеко. «Мисс Уитни», — осторожно начала Флоренс. «А вы подумали о том, кто будет считать выручку, платить налоги?» Я почувствовала, как внутри всё замерло. «Налоги! Отчёты!» Об этом я вообще не думала. В московских ресторанах этим занимались специальные люди, а здесь... «Здесь всё лежало на мне». «Пока справлюсь сама», — неуверенно ответила я. «А там видно будет». Но Флоренс права. Рано или поздно мне понадобится помощь в ведении дел, только где найти честного и опытного управляющего. В первую ночь в собственной постели я долго не могла заснуть. За окном шумела столичная жизнь, стук копыт по мостовой, пьяные песни из соседних таверн, крики ночных торговцев. Непривычно после Тихого дворца. «Всё получится», — убеждала я себя. Я справлялась и с более сложными вещами. Я смогла приготовить мороженое в мире, где его не существует, покорила короля своими десертами, поспособствовала переговорам с северянами, «Неужели не справлюсь с обычной таверной?» Но чем больше я думала о предстоящих делах, тем яснее понимала. Одним талантом в кулинарии здесь не обойтись. Нужны деловые навыки, знание местных законов, умение управлять людьми. Впрочем, последнее не страшно. Утром меня разбудил звонкий голос Люси. Мис Витни, к нам пришёл тот парень с рынка». Тим стоял в дверях заднего входа со стороны кухни с узелком в руках и светящимися от счастья глазами. Он переоделся в чистую рубашку, причесался и явно волновался. «Доброе утро, мисс Браун. Я пришёл, как обещал. Отец удивился, но довёз до вас и благословил». «Отлично, Тим. Флоренс покажет тебе здесь всё и объяснит, что к чему. А пока что приготовь нам завтрак». «Покажи, на что способен». В следующий час я наблюдала, как паренёк осваивается на новом месте. Он работал аккуратно, внимательно слушал советы Флоренс, но при этом не боялся добавить что-то от себя. В простую яичницу он умудрился внести особую изюминку, кинув щепотку розмарина и каплю лимонного сока. «Неплохо», — кивнула Флоренс, пробуя результат. «У тебя, Тим, действительно есть чуйка». К полудню мы составили список того, что ещё предстояло сделать. Найти подавальщиц, охранника, закончить мелкий ремонт и уборку, продумать меню, разрешить вопросы с документами, купить по ещё одному комплекту постельного для комнат на втором этаже. «Может, не будем торопиться с открытием?» — предложила Люси. «Подготовимся как следует». «Деньги. Увы, мой карман не резиновый», — покачала я головой. «Чем дольше тянем, тем больше расходов при нулевом доходе». Вечером, сидя в своём кабинете над тетрадкой с записями, я впервые за долгое время почувствовала острую нехватку чьего-то совета. В дворцовой жизни всегда был Генри или даже сам Ричард, готовый выслушать и помочь. А здесь я была предоставлена сама себе. Зато свободна. Никаких интриг, зависти, сплетен. Только честная работа и результат, зависящий лишь от меня. Эта мысль прибавила решимости «Завтра новый день, новые дела, новые возможности». А пока что спать. Утром голова будет работать лучше.